Члены Международного военного трибунала н и к и ч е н к о Иона Тимофеевич 1895-1968 Деятель советской военной юстиции Генерал-майор Участник Первой мировой и гражданской в о й н Председателем военного трибунала стал в годы гражданской войны Занимал руководящие посты в судебных органах СССР н е о д н о к р а т н о избирался членом Верховного Суда СССР. В июне 1945 года возглавлял советскую делегацию на переговорах в Лондоне о создании Международного военного трибунала, участвовал в выработке его устава. Как представитель СССР входил в число членов Нюрнбергского суда. Среди судей пользовался большим уважением. На процессе его называли и судьей жесткого курса. И.Т. Никитченко корректно, но решительно пресекал попытки подсудимых и их адвокатов извращать истину, задавать свидетелям наводящие вопросы, представлять сомнительные доказательства, затягивать процесс. А выступал за наказание военных преступников в полную меру их доказанных злодеяний. В Нюрнберге выступил с особым мнением, касающимся оправдания шахта Папина-Фритча, неприменения смертной казни Гессу, непризнания преступными организациями г и т л е р о в с к о г о правительства, Верховного командования и Генерального штаба Вермахта. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Волчков Александр Федорович, 1902-1912. 1978 специалист по международному праву подполковник юстиции занимал должности следователя прокурора с 1931 года работал в наркомате иностранных дел в годы войны в наркомате юстиции на нюрнбергском процессе был заместителем члена трибунала от ссср получил признание как квалифицированный и принципиальный юрист В 1960-70-х х г о д о в возглавлял инюр-коллегию, занимался преподавательской деятельностью, написал ряд работ по международному праву, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак Почета.